Зубья скал уже вцепились в его изуродованное тело, не отпуская свою добычу. Из Владивостока вызвали буксиры и ледокол надежный, был объявлен аврал. Матросы перегружали уголь из носовых бункеров в кормовые. Все работали не щадя себя, понимая, что бригада, решенная богатыря, останется под тремя вымпелами против мощной эскадры Камимуры. Ледокол... Тянул их за корму на чистую воду, но сил не хватало, и адмирал вызвал в бухту Славянка Россию, чтобы тянули совместно. Андреев привел свой крейсер вместе с миноносцами для охраны аварийного района. Сейчас, сказал он при встрече с Ирисоном, велика опасность появления японцев. Конечно же, их разведка уже пронюхала об аварии, в городе только и болтают об этом. Под утро ветер задул с небывалой силой, к вечеру шторм достигал уже десяти баллов, богатыря стало валять с борта на борт, все слышали скрежет раздираемого железа. Положение критическое, рассудил Стэман. боюсь, что мой богатырь до конца войны выведен из строя. Луч прожектора, включенного на мостике, то освещал кусок безлюдного берега, то прямым столбом устремлялся в облака. Механики доложили, что если вода пойдет дальше носовых отсеков, корма осядет ниже корпуса, и тогда крейсер разломит пополам. Иисон решил свозить команду на берег. Пусть разведут костры, обсохнут обогреются. Матросы покидали корабль уже с риском для жизни. Ночью бортовые размахи крейсера достигли двух градусов. При этом, когда богатырь раскачивала, каменные клыки еще больше и глубже вонцались в его днище. Стэмман подозвал Панафидина, где вы спрятали свою виолончель. Притворство теперь было бесполезно, не знаю. Ее укрыли где-то в низах матросы так скажите им, чтобы забрали виолончели из своих тайников. Вода из носовых отсеков пошла дальше и может залить вашего, как его, к кажется. К шести утра крейсер. Последними покинули адмирал с офицерами. Обезлюдивший богатырь громыхал корпусом, ерзый днищем на скалах. Потом его чуть развернуло влево. Появилась первая искра надежды. Ветер понемногу стихал, Греясь у потухающих костров, бездомные, как цыгане у разоренного табора, богатырцы рассуждали, что делать дальше. Хоть плачь, а надо размонтировать носовую башню, снять орудие, потом спилить мачту. у, -у, -у дел сколько! Панафигин переживал катастрофу на свой лад. «Если мы шли по счислению, — признался он Стэмману, — то ошибка была допущена в искажении курса. Это значит что плохо была выверена магнитная девиация путевых компасов. «Это к чему?» — насторожился Стэммон. «К тому, что таблицы девиации на все компасы крейсера последний раз выверял я. Наверное, помните?» Стэммон набулькал ему в стакан коньяку. «Вам, Мичман, обязательно хочется остаться в роли благородного подсудимого? Не надо. Прошу вас, молчите, никому ни слова». Если даже и сплоховались довиации, так тут, помимо вас, уже много скопилось виноватых. К черту все это! Утром матросы вернулись на крейсер. Облегчая его, сняли многие тонны цепей с якорями. Комендоры начали демонтаж носовой артиллерии, опустошили погреба от груза снарядов. Не забывая об угрозе с моря, люди следили за горизонтом. Частые рефракции в атмосфере рисовали мнимую опасность. В этих краях такое бывало. Видели в океане города с заводскими трубами или эскадры кораблей, которых не существовало. Как раз в эти дни полиция Владивостока схватила подозрительного Манзу, в лохмотьях которого нашли японский вопросник. В числе многих вопросов к шпиону был и такой. Крепко ли сидит? На камнях богатырь. Есть ли у русских надежды на его спасение? Выходят японцы об аварии крейсера были извещены. Но что они могли сделать сейчас? Да ничего не могли. После черного дня японского флота, потеряв множество кораблей, Того не мог ослабить себя у порта Артура, чтобы усиливать эскадру Камимуры для набега на Владивосток. В другое время самураи, конечно, не упустили бы случая разделаться с богатырем, который превратился в беззащитную мишень, лишенную главного фактора обороны — движения.